Глава тридцать Оливер. «В середине дня, когда мы возвращались после занятия с братом Миклашем в коридоре нас перехватил брат Ксавьер. «Зайдите, пожалуйста, после обеда ко мне в зал трех масок», — сказал он, величаво удалился по своим делам. «Есть что-то отталкивающее в этом человеке, что-то леденящее. Он единственный из братьев, с кем я предпочел бы не встречаться». Безжизненный взгляд, безжизненный голос — Как бы там ни было, я предположил, что пришло время сеанса исповеди, о котором брат Ксавье предупреждал нас неделю назад, и не ошибся. Впрочем, все выглядело не так, как я ожидал. Мне казалось, что это будет проходить на манер диспута по группам. Нет, Элли, Тимоти, я, и, возможно, двое-трое братьев сядут кружком, а кандидаты будут по очереди вставать и выворачивать душу перед всей честной кампанией, после чего мы прокомментируем услышанное, попытаемся растолковать с позиции собственного жизненного опыта и тому подобное, все было не так. Брат Ксавьер сказал, что мы будем исповедниками друг у друга в серии бесед с глазу на глаз. «В течение прошедшей недели, — сообщил он, — вы вспоминали свою жизнь, извлекали на поверхность свои самые темные тайны. У каждого из вас в душе есть по меньшей мере один эпизод, который вы держите под замком и уверены, что никогда не поделитесь им ни с одним человеком. Именно на этом критическом эпизоде и ни на чем другом вы должны сосредоточить свою работу. Он требовал от нас выявить и выделить самое неприятное, самое постыдное происшествие в жизни, а потом открыть его, чтобы очиститься от этого дурного багажа. Брат Ксавьер положил свой медальон на пол и покрутил его, чтобы определить, Кто кому будет исповедоваться, Тимати мне, я Эли, Эли, Неду, Нед, Тимати. Но цепочка замкнулась на нас четверых беспосторонних. В намерении брата савьера не входило сделать наши самые сокровенные страхи всеобщим достоянием. Не предполагалось, что мы расскажем ему или кому-нибудь еще о том, что узнаем друг от друга во время этих исповедей. Каждый из членов вместилища станет хранителем чьей-то тайны, но, по словам брата Ксавьера, то, в чем мы признаемся, не пойдет дальше исповедника. Речь идет об очищении, освобождении от бремени, а не о выяснении каких-то сведений. С тем, чтобы мы не загрязняли чистую атмосферу Дома Черепов, выпуская на волю слишком много отрицательных эмоций за раз, брат Ксавьер установил, что в день будет проводиться только одна исповедь. И снова вращение медальона определило последовательность. Сегодня перед сном Нед пойдет к Тимоти, завтра Тимати придет ко мне, на следующий день после этого я нанесу визит Элли, на четвертый день Элли замкнет круг, исповедовавшись перед Недом. Такой порядок дал мне почти два с половиной дня, чтобы решить, какую историю я буду рассказывать Элли. Нет, конечно, я знал, что именно мне следует рассказать. Это было очевидным но пришлось отбросить две или три хиловатых замены и несколько неуклюжих отговорок для сокрытия нужного выбора. Как только какие-то варианты приходили на ум, я их тут же отвергал, у меня оставалась только одна возможность, одна точка, в которой сосредоточились стыд и чувство вины. Я не знал, удастся ли мне выдержать боль, рассказывая об этом, но это было именно то, что нужно открыть, и я в глубине души надеялся, что в момент рассказа «Боль уйдет, хотя и сильно сомневался. Я говорил себе, что буду волноваться на этот счет, когда подойдет время. А потом я постарался вообще выбросить из головы проблему исповеди. Полагаю, это один из примеров подавления. К вечеру мне удалось полностью забыть о затее брата Ксавьера. Но посреди ночи я проснулся в холодном поту, мне привиделось, будто я во всем признался Эли.